Часть третья. Мозговой штурм. Глава первая. Страшная сила мистики 2. Это было ощущение слепого, безотчетного, мистического страха. Мы с тревожным недоумением взглянули друг на друга. Что это? Наконец мой товарищ догадался. «Провода!» — произнес он с облегчением. Да, это всего лишь гудели под ветром обыкновенные телефонные провода. Помните, как поется в знаменитой песне? «Темная ночь, только ветер гудит в проводах, только пули свистят по степи». Поэт зорко подметил эти звуки фронтовой ночи, но я никогда прежде гудения проводов не слышал, а может, просто не обращал внимания. Поэтому сам по себе сгущающийся сумрак при фронтовой ночи, далекие сполохи, зловещий треск разрывов воспринимались как нечто, хотя и опасное, но само собой разумеющееся. как неизбежные спутники войны. Но тогда над всем этим повисло тоскливое ощущение чего-то потустороннего, таинственно грозного, стоящего над судьбами людей. Потом были долгие месяцы войны. Новые бомбежки и обстрелы, танковые атаки, критические ситуации, гибель друзей, ранения. Нередко возникало ощущение смертельной опасности. И все же того гнетущего страха я больше не испытал ни разу. Любопытно, что порой человека больше пугает непонятное, нежели по-настоящему опасное. А на фронте, в постоянном окружении смерти, люди становятся особо восприимчивыми ко всякого рода мистики. Вот вам вторая история от того же автора. И если бы конец у этой истории был другой, она вполне могла бы пополнить копилку бушковских страшилок. Хотя фронтовые будни таили в себе немало опасностей, а каждый бой требовал высшего напряжения сил, Жизнь все равно оставалась жизнью, а молодость – молодостью. Как и в мирные дни, люди продолжали шутить, смеяться, дружить, чем-то увлекаться. Одним из таких увлечений молодых офицеров нашего полка было увлечение всевозможными сувенирами. В свободные минуты мастера из артиллерийской мастерской по настойчивым просьбам кого-нибудь из нас изготавливали замысловатые мунштуки, Ручки для ножей. портсигары и зажигалки из разноцветных обрезков плексигласа, жести или латуни. Ценились и различные безделушки, захваченные в качестве трофеев в бою у врага. Грешил этим и я. Однажды наш артиллерийский мастер, возвращаясь по лесной дороге с огневых позиций, заметил валявшийся под придорожным кустом рядом с убитым немецким офицером кортик. Мастер поднял его. Придя в землянку, служившую ему мастерской, он внимательно рассмотрел свой трофей. Кортик был хорош. Отличный клинок очернением, изготовленный, судя по всему, из заленгеновской стали. Изящная золоченая ручка с тонкими украшениями. Черные вороненные ножны с каким-то замысловатым гербом, должно быть фамильным. Ремешки из превосходной мягкой кожи с нарядными металлическими кнопками. Мастер тщательно протер клинок и ножны и повесил оружие над своим походным рабочим столом. Появление красивого трофея не осталось незамеченным. Слух о нем быстро разнесся по всему полку, и картмастеру стали один за другим наведываться молодые офицеры, мечтавшие заполучить красивую вещицу. Они делали самые заманчивые предложения, но мастер не поддавался ни на какие уговоры, хотя сам кортик и не носил. Но в конце концов непрерывное паломничество ему так надоело, что он подарил кортик помощнику начальника штаба. Полночь штаба, молодой, стройный старший лейтенант, с радостью принял подарок и тут же пристегнул кортик к поясу. А через три дня был убит при разрыве случайного одиночного снаряда. Кортик, по наследству, перешел к близкому другу погибшего, командиру взвода управления одной из батарей. Не прошло и недели, как и он погиб в результате прямого попадания снаряда в окоп, где ком взвода в тот момент находился. На другой же день командир батареи, в которой служил погибший, явился в мастерскую и с мрачным видом выложил кортик на стол. «Вот, возьмите», — сухо сказал он. Мастер удивился. «Оставили бы себе». «Нет уж, увольте», — покачал головой комбат. «Довольно и двоих. Нехороший это кортик». «Что значит «нехороший», — не понял мастер». Но комбат не стал ничего объяснять. «Нехороший и все», — буркнул он, и, круто повернувшись, вышел из мастерской. По батарее пополз слушок, что злополучный кортик приносит несчастье его обладателям. И всех желавших недавно завладеть столь заманчивым трофеем, словно ветром сдуло. В какой-то мере их можно понять. Война безжалостно распоряжается человеческими жизнями. Никто не знает, доживет он до Дня Победы или будет убит. При этом одно дело смерть в сражении с врагом, нередко даже сознательное самопожертвование ради достижения успеха в бою, и совсем другое – трагическая гибель по какой-нибудь случайной причине. От шальной пули, неосторожного обращения с оружием, в автомобильной аварии. А ведь подобные случайности на фронте подстерегают человека буквально на каждом шагу, никто от них не застрахован. Такая смерть особенно нелепа и на окружающих производит тяжелое впечатление. Как-то я зашел по делам в артиллерийскую мастерскую и увидел злополучный кортик, который снова висел на прежнем месте над столом. Арт-мастер перехватил мой взгляд. «Хотите, лейтенант», — предложил он, — «возьмите кортик себе». Предложение застало меня врасплох. И вид у меня в этот момент, вероятно, был достаточно растерянный, потому что мастер иронически ухмыльнулся и пробормотал что-то ехидное. А вслух заметил «Вы же сами просили». Я продолжал молча стоять, не зная, что сказать, и глядя на поблескивающую в полумраке землянки золоченую рукоятку кортика. Честно говоря, мне очень хотелось воспользоваться предложением мастера, но я почему-то не мог на это решиться. И я отказался. Пробормотал что-то не очень вразумительное и поспешил выбраться из землянки, провожаемый ироническим взглядом старого мастера. Он, конечно, имел все основания так на меня смотреть, Еще бы, молодой офицер, комсомолец. Даже комсорг штабной комсомольской организации. И вдруг? Однако история Кортика на этом не кончилась. Прошло совсем немного времени, и пролетавший ночью над нашим расположением немецкий самолет, видимо, сбросил наугад случайно оставшуюся у него бомбу. И представьте, она угодила прямо в землянку арт-мастерской. К счастью, бомба оказалась не очень большой, а перекрытие у землянки очень надежным, в два наката. И хотя оно все-таки обрушилось, мастер остался жив. Его только немного оглушило. На другой день я встретил его на берегу небольшого пруда. Мастер стоял у самой воды, в руке у него я заметил кортик. Увидев меня, он пошел навстречу и, положив руку на плечо, произнес виновато: Ты уж прости меня, лейтенант. — Простить? За что? — удивился я. «Да ведь выходит, что погубить я тебя хотел. Кортик этот проклятый взять предлагал. А ведь он и впрямь беду приносит». «Ну что вы!» — неуверенно возразил я. «Не может этого быть!» «Человек многого не знает, лейтенант?» «Нет, лучше уж подальше от греха». И, размахнувшись, он хотел швырнуть Кортик в воду. «Стойте!» — вдруг раздался за нашей спиной чей-то голос. «Мы оглянулись». Позади нас стоял капитан, начальник штаба полка, присланный в нашу часть всего несколько дней тому назад. «Разрешите?» – попросил он и взял у артмастера кортик. Повертев его в руках и осторожно проведя пальцем по лезвию, он бережно вложил клинок в ножны и, внимательно посмотрев на мастера, сказал «Хорошая вещь. Зачем выбрасывать? Отдайте его лучше мне». «Не могу. Вы недавно у нас. Не знаете». «Знаю. Все знаю». «Слышал я эту историю, но я не суеверный». «Нет, не могу», — покачал головой артмастер. «Если с вами что-то случится, я всю жизнь казниться буду. Не хочу брать грех на душу». «Уверяю вас, если со мной что-то и случится, то не из-за этого кортика», — рассмеялся надштаба. «Не могу», — продолжал сопротивляться артмастер. Капитан стал серьезным. «Хорошо», — сказал он. «В таком случае давайте во всем разберемся». «Не могу допустить», — он снова улыбнулся, «чтобы в полку завелась нечистая сила». «А что тут разбираться? Первый-то его хозяин, немец. Где погиб?» «В лесу, в стороне от передовой. Значит, шальная пуля его достала». «Пом штаба тоже от случайного снаряда погиб». «Следующий владелец комвзвода в окопе прямое попадание. И в мою землянку прямое попадание тоже. А часто такие попадания случаются, товарищ капитан?» М «Как когда?» Вы мне вот что лучше скажите. За то же время у вас в полку другие потери были? Да не без этого, война свое берет. Вот видите, значит убивают и без кортика. В общем так, отдайте мне кортик, а для себя можете считать, что утопили его в этом пруду, а я нырнул и достал. Одним словом, ответственность беру на себя. Лейтенант-свидетель. Мастер растерянно протянул кортик, и капитан тут же пристегнул его к поясу. С тех пор он с ним не расставался и при каждом удобном случае старался обратить на него внимание офицеров. Нет, это была не бравада, смотрите, мол, какой я смелый. Не такой это был человек. Подобным способом наш начальник штаба хотел убедить молодых офицеров, да и не только молодых, в беспочвенности суеверий. Пример оказался впечатляющим. Капитан дошел до конца войны, участвовал в боях за Будапешт и Прагу и ни разу не был опасно ранен. хотя неоднократно попадал в серьезные переделки. Не знаю, как на других, а на меня эта история произвела очень сильное впечатление. Она окончательно убедила меня, что все происходящее, любые, даже самые загадочные события или явления, будь то в жизни или природе, всегда имеют естественные причины. Что эти события и явления всегда порождены самой реальностью, а не какими-то потусторонними факторами. Чаще всего самые загадочные случаи имеют самые простые объяснения. Ну вот, скажем, история номер 23 про девушку, которая слышит дома в углу тикающие звуки – часы смерти. Это жучки-древоточцы. Они жрут мебель и издают звуки, похожие на тиканье часов. Вот и все объяснение загадочного явления с книжно-таинственным названием. Раньше часы смерти можно было услышать едва ли не в каждом доме. А потом промышленность стала делать мебель из ДСП, которую жук не ест из-за обильного присутствия в прессованной стружке формальдегидов. Несложно объяснить и историю номер пять про невидимых мышей. Помните, девочки рассказали, что в пещере шуршали невидимые мыши? Это не мыши шуршали, это глюки шуршали. Удивительно, что они не зашуршали в головах девочек раньше. В условиях, в которых они оказались, и Дева Мария могла явиться. Сейчас объясню. Много разных опытов над людьми ученые стали проводить, когда человечество вышло в космос. Космос – это непривычные условия. Чтобы выяснить, как в непривычных условиях будут функционировать организм и психика человека, ученые помещали испытуемых в самые разные ситуации и увлеченно наблюдали. То вниз головой подвесят, то в барокамеру засунут. Проводились опыты и по сенсорному голоду. Человека помещают в сурдокамеру. специальное изолированное от мира помещение. Сидящий в сурдокамере человек отрезан от внешних звуков. Он не знает, что снаружи, день или ночь. Оказалось, в таких условиях людей довольно быстро начинает глючить. Один из первых подобных опытов проводили в США на военных летчиках. Четырех человек на 36 часов поместили в сурдокамеры. То есть планировалось, что они там отсидят 36 часов. Но уже через несколько часов первый летчик вдруг потребовал от врачей, чтобы они остановили вращение его камеры. Ему показалось, что сурдокамера начала быстро-быстро крутиться. Настолько быстро, что у военного летчика, привыкшего к перегрузкам, закружилась голова. В соседней камере испытуемому разрешили смотреть телевизор, правда без звука. Через несколько часов испытуемый заявил, что по экрану поползли сильные помехи. Настолько сильные, что у него даже глаза заболели. Третий испытуемый, который тоже смотрел телевизор, заявил, что от экрана исходит нестерпимый жар и потребовал от врачей немедленно прекратить пытку. После того, как телевизор был выключен, испытуемый обнаружил на экране прогоревшее место, которого там, разумеется, не было. Но сильнее всего заглючило четвертого парня. Этому показалось, что пульт приборов, находящийся в его сурдокамере, Раскалился до красна и стал плавиться, стекая металлическими каплями на пол. Аналогичные вещи творились с людьми и в советских сурдокамерах. Однажды в сурдокамеру попросился вместо космонавта корреспондент московской газеты. Его пустили. Сутки корреспонденту было хорошо. Он читал книги, отдыхал, его вкусно кормили, работать не заставляли. А на следующее утро началось. После завтрака корреспондент вдруг услышал симфонический оркестр. Оркестр исполнял пятую симфонию Бетховена. За 40 минут человек прослушал всю симфонию, от начала до конца. Иллюзия была настолько реальна, что журналист потом долго не хотел верить экспериментаторам, что никакой музыки ему не включали, и в камере на протяжении всего опыта стояла абсолютная тишина. Космонавтов на орбите тоже частенько глючит. Но об этом предпочитают не писать. Частенько они голоса слышат. Рассказывают, что одному из наших космонавтов, летавших во времена Хрущева, вдруг показалось, что у него нет ног. И он честно доложил об этом в ЦУП. Это был один из первых полетов. И в ЦУПе решили, что человек сошел с ума. Доложили Хрущеву. Никита Сергеевич потребовал радиосоединения с орбитой и поздравил космонавта с присвоением ему очередного воинского звания. «Служу Советскому Союзу!» – ответил космонавт. «А вы говорите, с ума сошел!» – обрадовался Хрущев. «Все правильно отвечает!» По свидетельству летчика-космонавта Александра Сереброва, который был в космосе два раза, лично он на орбите галлюцинаций не испытывал. Но многие его коллеги испытывали на орбите весьма странные, порой очень тяжелые состояния. Циблееву, например, снились жуткие сны». Он вел себя порой так, будто белины объелся. Кричал, метался, выделывал кульбиты ногами. Такие состояния могли повторяться и наяву. Там на орбите порой и не поймешь, где сон, где явь. Нечто подобное было и у Лебедева. Многие космонавты действительно видят каких-то монстров, чудовищ, которые кажутся им абсолютно реальными. Разумеется, эту информацию всегда принято было тщательнее скрывать. Космонавты резонно опасались, что их попросту отчислят из отряда и упрячут в психушку. А доктор технических наук, профессор МАИ Валерий Бурдаков, который по долгу службы часто общался с космонавтами, поскольку на РКК «Энергия» был начальником отдела, проектировавшего «Буран», рассказывал прессе, что космонавты видят омерзительных тварей, звероящеров, окровавленные туши, безобразные сцены насилия. Они бы и рады, но остановить такой сон наяву порой не могут. Состояние измененного сознания, которое испытывают космонавты, весьма опасно. Находясь в теле некоего фантастического существа, испытывая сильное эмоциональное потрясение, человек может потерять контроль над реальной ситуацией и не выполнить возложенные на него задачи. Бывают и другие жуткие соблазны. Не стану называть конкретных имен – Но космонавты не раз рассказывали мне о внезапно возникшем, спонтанном, абсолютно беспричинном состоянии ненависти к своему коллеге по станции, когда готовность убить или покалечить его подавлялась лишь невероятными усилиями воли. Что это? Я хорошо знаю всех этих людей и могу свидетельствовать, что приступы безумия на Земле для них совершенно не характерны. Бывают и случаи внезапно возникающего, почти неодолимого желания выйти в открытый космос без скафандра. Будто бы некто внушает им мысль, что внутри корабля находиться опасно, и надо немедленно покинуть его пределы. Помню запуск первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и то, какими русскими выражениями воспитывал ее главный конструктор С.П. Королев, рядом с которым мне довелось работать. Так вот, мы и по сей день не знаем, что же с Валентиной тогда случилось, почему она пыталась кинокамерой разбить иллюминатор, то есть вела себя как самоубийца. Вот что такое сенсорный голод. Человек не может жить вне грязи, обычной, микробной или информационной. В стерильных условиях, полное отсутствие микробов, организм начинает пожирать сам себя, вырабатывая аллергические реакции на любой безвредный пустяк. а в условиях информационной стерильности начинает вырабатывать галлюцинации мозг. Система должна постоянно работать, иначе без нагрузки она идет в разнос. Но вернемся к нашим невидимым мышам. Пещера просто идеальная сурдокамера. Там нет внешних звуков, там нет смены дня и ночи. Там и не такое могло привидеться. И когда одной девчонке показалось, что в углу что-то шуршит, иллюзия мгновенно захватила голову второй – Это как положительная обратная связь. Мне кажется, что-то шуршит. И ты слышишь, что шуршит? Значит, точно шуршит. И так громко, так громко! Но, увы, не все и не всегда объясняется так просто. Иногда объяснение стоит объясняющим седых волос. Следующую главку вполне можно было бы назвать «Сказать, что было страшно, значит ничего не сказать». Но я назову ее менее претенциозно. Скромнее надо быть. Глава вторая. Число зверя. Пришла пора представить публике рассказчика из истории номер 32. Зовут его Вадим Чернобров. Люди, знакомые с этой фамилией, особенно если они хоть краешком судьбы связаны с наукой, поморщатся. Сумасшедший! Не буду спорить, хоть и не согласен. Действительно, есть такие личности, которых официальная наука считает одиозными. С ними, собственно, и призвана бороться комиссия по лженауке имени Академика Круглякова. Обычно это увлеченные какими-то теориями граждане с огромными тараканами в мозгах. Одна из самых ярких звезд в созвездии лжеученых – Вадим Чернобров. Очень энергичный человек. Созданная им общероссийская организация «Космопоиск» имеет филиалы по всей стране и занимается тем, что выезжает за свой счет в экспедиции, в которых отважные экспедиционеры ищут метеориты, летающие тарелки, исследуют круги на полях, строят машину времени. Уже по одной только широте охвата видно, что собрались там ребята увлеченные. Мягко говоря. И среди космопоисковцев самый увлеченный – их главарь Чернобров. Согласитесь, трудно не назвать увлеченным человека, который написал больше 20 книг, в коих встречаются следующие перлы. Физики ищут доказательства существования космического разума, а философы обосновывают священные заповеди. А также рассказывается о машине времени и мужественных хронолетчиков будущего. И тем не менее я, серьезный человек, включил в свою книжку свидетельство мечтателя Черноброва. Почему? Потому что я человек не только серьезный, но и объективный. И прекрасно вижу все не только отрицательные, но и положительные стороны Черноброва. Главной его положительной чертой является, как ни странно, внутренняя порядочность. Чернобров, конечно, большой выдумщик, но выдумщик честный. Все свои теории он выдумывает только на основе фактов. И никогда не выдумывает сами факты. Ниже я расскажу вам удивительную историю, отлично иллюстрирующую этот тезис. «Случилось все на озере Бросно», что в Андреапольском районе Тверской области. Чернобров поехал туда... М -м, впрочем, предоставим слово ему самому. «Мы давно хотели поехать на это озеро в Тверской области». Я лично читал в газетах, как выпал шея и сброс на чудовище съела девочку. Было это в 2002 году. Причем в газетах публиковались даже фамилии людей, которые якобы видели этого зверя. Фамилии – это уже зацепка, уже какая-то фактура. Мы решили поехать туда, чтобы найти упомянутых в газетах людей и снарядили экспедицию общей численностью в 25 человек. Приехали, разбили лагерь. Проверили все берега, никаких следов чудовища. Поехали в деревню, жители которой, судя по газетным публикациям, видели чудовище. И оказывается, что деревня этой уже лет 30 как не существует. Поехали в другую деревню и нашли бабку, которая рассказывала корреспондентам местной телевизионной станции, что видела чудовище. Бабка призналась, что приезжали к ней журналисты с камерами и попросили перед камерой описать чудовище. За 50 рублей и шоколадку. Она и описала, жалко что ли, 50 рублей деньги небольшие, но на дороге не валяются. Неплохая прибавка к пенсии. Чуть позже мы нашли еще двух очевидцев, на которых ссылались многозначительные публикации. Первый из них сходу начал увлеченно рассказывать про чудовище. Подумал, что мы журналисты. Но сразу пообмяк, когда услышал, что у нас научная экспедиция. и тут же признался, что ничего такого не видел. К тому времени мы уже знали, что у этого человека здесь свой бизнес. Он купил участок леса у озера и строит там охотничий домик для новых русских. Естественно, ему выгодно привлечь к озеру внимание потенциальных гостей. Известная история. Мало кто в курсе, но первые слухи о Лохнессском чудовище пошли от владельца гостиницы, которая находится на берегу этого озера. Ни фермеры, ни рыбаки, ни местные жители никакого чудовища в озере Лохнес никогда не видели. А владелец отеля удивительным образом увидел. В общем, я мужику все эти соображения высказал. На хозяина домика мои умозаключения произвели тягостное впечатление. Поразмыслив, он твердо пообещал отвезти нас на одному ему известное место, где живет чудовище. Всего за 20 тысяч долларов. Мы посмеялись. После чего начался торг, в результате которого мужик сбросил цену до трех Но мы сказали, что у нас не шоу, а научная экспедиция, и платить ничего не будем. И если он показывать чудо-юдо не хочет, мы сами его найдем, если оно есть. Всего за два дня мы с помощью эхолота прозондировали дно озера вдоль и поперек. Эхолот удобная штука. Он видит даже маленькую рыбешку под лодкой, так что огромное чудовище не увидеть никак не мог. Мы, правда, несколько раз отмечали неподвижные объекты на дне, но быстро разбирались, что это либо бревно, либо затонувшая лодка. В общем, поиски ни к чему не привели. За оставшуюся неделю мы еще несколько раз прозондировали дно, убедились, что журналисты приврали, обозвав озеро бездонным, хотя глубины там действительно приличные, до 40 метров. Короче говоря, в результате поисков у нас была карта промира глубин, но не было чудовища. Через день нужно было уезжать И мы на всякий случай, уже без всякой надежды Поплыли на лодке на последний промер Плывем Я смотрю на экраны холота И вдруг заметил странную вещь Дно изменилось Мы тут уже раньше проплывали, замеряли глубину Глубина была порядка 40 метров А сейчас всего 20 Что за чертовщина Я попросил ребят, которые гребли Чтобы они поплавали над этим местом кругами И пока они плавали, я увидел, что дно дышит. Оно то опускается, то поднимается на несколько метров. Причем дна-то два. Первое дно обычное, на глубине 40 метров, а второе дышащее, полупрозрачное для луча и холота. То есть внизу дышало что-то большое и мягкое, студенистое, живое, прошиваемое насквозь звуковым лучом. Дело в том, что мягкие, живые, и твердые, неживые предметы На экране эхолота отображаются разными цветами. Поэтому я и говорю, что оно было живым. Причем оно было огромным, минимум в полтора десятка метров. Ощущение, честно говоря, не из приятных. Под тобой шевелится что-то гигантское, мягкое, непонятное. Я сразу вспомнил озеро Лыбынкыр. Там мне довелось как-то увидеть неизвестное мертвое существо. Но оно уже настолько разложилось, что понять, что это за зверь, не было никакой возможности. Я просто видел сквозь прозрачную воду, как под лодкой проплыла большая бесформенная туша размером со слоненка. Но то, что шевелилось под лодкой сейчас, не то, что со слоненком, но даже с мамонтом сравнить было нельзя. А уже вечерело, холодало. И мы решили, так сказать, провести разведку боем. У нас с собой были петарды. Мы их использовали для связи. Озеро длинное, радиостанции не покрывают такое расстояние. А звук взрыва над водой разносится далеко. Две петарды, возвращайся на базу. Одна петарда, внимание. Три, опасность. В общем, мы решили потревожить шевелящиеся внизу петардами. Бросили. Честно говоря, я ни на какой эффект не рассчитывал, потому как полагал, что существо под нами мертвое и его просто колышет каким-то подводным течением. Но оно сдвинулось. И не просто сдвинулось, а пошло на нас. На звук начало всплывать. Я смотрел на эхолот и видел, как на экране меняются числа. До чудовища осталось 15, 10, 5 метров. Сказать, что было страшно, значит ничего не сказать. На нас из глубины подымался огромный монстр. Бежать? Но исследовательское любопытство пересилило чувство опасности. Три, два, полтора метра до поверхности. На полутора метрах оно остановилось Я говорю ребятам Оно под нами в полутора метрах Смотрю вниз, ничего нет Хотя вода прозрачная и все вглубь видно метров на 5. Тогда я беру весло, тыкаю его в воду Ничего Только вода Что это? Невидимый и неосязаемый монстр? В этот момент я почувствовал запах тухлых яиц Как будто чудовище выдохнуло Неприятный запах А как еще должно пахнуть изо рта у монстра? Ясное дело, что неприятно. И вот тут я все понял. Есть в Африке озеро-убийца. Там гидратное дно, перенасыщенный газом гелеобразный ил. Газы накапливаются, накапливаются, а потом этот газ вдруг всплывает, примерно как пузырьки из бутылки с газировкой. Если бутылку встряхнуть, газ начинает бурно выделяться. Если газа в гидратном дне накопилось много, достаточно малейшего сотрясения, чтобы озеро вскипело, и ядовитые газы убили все в округе. Здесь то же самое. Видно, мы растревожили насыщенный газом ил звуковым лучом и халота и петардами. Все это у меня в голове в мгновение ока промелькнуло, и я скомандовал «Валим отсюда!». И только мы отплыли, как вода в том месте, где только что была наша лодка, вспенилась. Резко завоняло тухлыми яйцами. Если бы наша лодка была в том самом месте, то наблюдатель с берега увидел бы страшную картину. Разверзлась пасть и проглотила лодку с людьми. Потому что несущая способность вспененной воды гораздо меньше, чем у обычной. Пена лодку просто не удержит. Она бы просто провалилась под воду вместе с нами. И хорошо еще, что никто из нас тогда не курил, а то был бы объемный взрыв, и мы бы сейчас с тобой не разговаривали. Вот такая история. Кстати, в созданную Чернобровым организацию «Космопоиск» приходят письма со всей страны. Люди делятся рассказами о необычном. И, между прочим, много пишут про наблюдения необычных водных животных, рассказывает Чернобров. В основном такие письма приходят с севера. Вологодская, Новгородская, Костромская области, Республика Коми, Карелия, Тюменская область, Якутия, Чукотка. Как правило, письма довольно типовые. Мы с другом были на рыбалке, прозрачная вода, дно видно, вдруг видим, плывет нечто, и далее следует описание этого нечто. Иногда это просто калька с описания лохнесского чудовища. В таких случаях невольно начинаешь подозревать – что люди начитались, насмотрелись и теперь нас разыгрывают. Но порой описывают действительно что-то совершенно непонятное. Вот, скажем, мужик написал из Карелии. Есть там озерцо без названия. Места глухие, озер много, некому их называть. Так вот, он написал, что видел с другом нечто, проплывавшее под их лодкой. И выглядело это нечто как э, чемодан. Плывет себе под водой прямоугольный чемодан. Ну, то есть нечто, напоминающее углами и очертаниями чемодан. Довольно большой такой параллелепипед. Все видевшие были просто в шоке. Чемодан плыл, плыл, потом остановился, замер, постоял немного и дальше поплыл. И уплыл. Есть в коллекции Черноброва и знаменитое в уфологических кругах письмо Михаила Петровича Корецкого, жителя Дальнего Востока, который детство и отрочество провел в Якутии. Он рассказывает о Долине Котлов. Так в переводе на русский называется низменность, расположенная на реке Вилюй. Долина Котлов, второе название Долина Смерти, называется так, потому что... Впрочем, это будет ясно из письма, которое я привожу практически полностью. Я побывал там трижды. Первый раз в 1933 году, когда мне было еще 10 лет. Вместе с отцом ездил на заработки. Потом в 1939 году, уже без отца. И последний раз в 1949 в составе группы молодых ребят. Долина смерти тянется вдоль правого притока реки Вилюй. По сути, это целая цепочка долин вдоль его поймы. Все три раза я был там с проводником якутом. Шли мы туда не от хорошей жизни, а от того, что там, в этой глуши, можно было мыть золото, не ожидая в конце сезона ограбления и пули в затылок. Что касается таинственных объектов, их там, наверное, много, потому что за три сезона я видел семь таких котлов. Все они представляются мне совершенно загадочными. Во-первых, размер от 6 до 9 метров в диаметре. Во-вторых, изготовлены из непонятного металла. Дело в том, что котлы не берет даже отточенное зубило. Пробовали и не раз. Металл не отламывается и не куется. Даже на стали молоток обязательно оставил бы заметные вмятины. А этот металл сверху покрыт еще слоем неизвестного материала, похожего на наждак. Но это не окисная пленка и не накипь. Ее тоже не сколоть, не процарапать. Уходящих вглубь земли колодцев с комнатами, о которых говорится в местных легендах, мы не встречали. Но я отметил, что растительность вокруг котлов аномальная. Совсем не похожа на то, что растет вокруг. Она более пышная, крупнолистные лопухи, очень длинные лозы, странная трава, выше человеческого роста в полтора-два раза. В одном из котлов мы ночевали всей группой, 6 человек. Ничего плохого не ощущали, ушли спокойно, без каких-либо неприятных происшествий. Никто после серьезно не болел, разве что у одного из моих знакомых через три месяца полностью выпали все волосы. А у меня на левой стороне головы, я на ней спал. Появились три маленьких болячки, размером со спичечную головку каждая. Лечил я их всю жизнь, но они до сегодняшнего дня так и не прошли. Все наши попытки отломить хоть кусочек от странных котлов не увенчались успехом. Единственное, что мне удалось унести – камень. Но не простой. Половинка идеального шара диаметром 6 сантиметров. Он был черного цвета, не имел никаких видимых следов обработки, но был очень гладкий, словно отполированный. Я поднял его с земли внутри одного из этих котлов. Этот сувенир я привез с собой в село Самарку Чугуевского района Приморского края, где жили мои родители в 1933 году. Он лежал без дела, пока бабушка не решила отстроить дом. Понадобилось вставлять стекла в окна, а стеклореза не было во всем селе. Я попробовал царапать ребром, гранью половинки этого каменного шара. Оказалось, что он режет с удивительной красотой и легкостью. После этого моей находкой много раз пользовались, как алмазом, все родственники и знакомые. В 1937 году я передал камень дедушке. А его осенью арестовали и увезли в Магадан, где он прожил без суда до 1968 года и умер. Теперь никто не знает, куда подевался тот камень. Кстати говоря, о чем-то подобном писал в XIX веке путешественник и исследователь Якутии Р.К. Маак. В Сунтаре мне рассказывали, что в верховьях Вилюя есть речка, называемая Оглы темернить Большой котел утонул. Недалеко от ее берега в лесу вкопан в землю огромный котел, сделанный из меди. Из земли высовывается только его край, так что, собственно, величина котла неизвестна. хотя рассказывают, что в нем стоят целые деревья. Ему вторит Н. Д. Архипов, исследователь старых якутских поверий. Среди населения бассейна реки Вилюя издаревле бытует предание о наличии в верховьях этой реки громадных бронзовых котлов – алгуев. Предание это заслуживает внимания, так как к этим предполагаемым районам местонахождения мифических котлов приурочено несколько речек с якутским названием «Олгуйдах» — «котельная». Эти свидетельства я пока оставлю без комментариев. Глава 3. Русский шаман. Открою великую тайну. Объяснение львиной доли всех расчудесных историй, в том числе подавляющего большинства бундовских, включая и те из них, что в данную книгу не вошли, лежат в зыбкой и сумеречной области бессознательного. Приглашаю всех туда. А проводником в нашем путешествии будет один очень интересный человек, с которым я просто обязан вас познакомить. Его зовут Владимир Кучеренко. Он психолог. Прошу любить и жаловать. Почему именно он? Потому что всегда в каком-то деле есть один ключевой специалист, поговорив с которым поймешь проблему. И если вы изучаете некую проблему – Главная проблема не в сложности самой проблемы, а в поиске нужного человека. Итак, почему Кучеренко? Много ли вы назовете людей, положивших начало новым направлениям в психологии? Фрейд придумал психоанализ, Месмер положил начало месмеризму, техника лечения гипнозом, хитрый Хаббард изобрел дианетику и заработал на ней много денег. Кто сходу вспомнит больше, напишите мне для повышения эрудиции. А я теперь еще знаю Кучеренко, родоначальника сенсомоторного психосинтеза. Если не верите, загляните в психологический словарь на букву «С». Кстати, еще вопрос. Много ли вы назовете людей, не титулованных академиков, не деятелей шоу-бизнеса и не крупных политиков, при жизни занесенных в энциклопедии и словари? А Кучеренко я узнал случайно. прочел в журнале «Огонек» интервью с детективщицей Агриппиной Дарьей Донцовой. История писательницы известна. Она болела раком. Четвертая стадия. Метастазы, химиотерапия. Так вот, по признанию Донцовой, сделанном ей еще в том интервью, именно психотерапевт Владимир Кучеренко вылечил ее. От рака. Разговорами. Это удивительно, но не для меня. Во-первых, я знаю, что действительно бывают очень-очень редкие случаи, когда вдруг рак у человека проходит, несмотря на старания хирургов и химиотерапию. Во-вторых, не мной подмечено, что опухоль иногда исчезает после резкого изменения мировоззрения больного, практически полной перестройки личности. Кажется, Кашпировский рассказывал такой случай. Его приятелю поставили онкологический диагноз. Тот взбыл и совершенно опустился – «Посмотри, на кого ты стал похож», — сказал ему тогда психотерапевт. «Да, ты умираешь, и с этим ничего сделать нельзя. Ну так хотя бы умри достойно». Человек встрепенулся, очнулся и решил последовать совету, раз уж ничего другого не остается. Он внутренне успокоился и совершенно по-иному стал смотреть на мир, как в первый раз. Его радовало все, любая мелочь. Он старался сделать приятное даже тем, кого до этого ненавидел. Он решил умереть достойно, он стал смотреть на мир по-другому, и он вылечился. И в-третьих, я лично знал одного человека, самостоятельно и осознанно излечившего у себя рак, им же самим разработанными мысленными упражнениями, похожими на аутотренинг. Если вкратце, он представлял себе болезнь в виде чудовища, с которым мысленно борется благородный рыцарь, его организм. По его методике моя жена вылечила сама у себя невралгию седалищного нерва за один сеанс. Как человек, весьма интересующийся работой сознания, пройти мимо Кучеренко я не мог. Позвонил Донцовой, узнал телефон Кучеренко, пришел к нему и прямо спросил, как он лечит болезни словами. Дальше я просто нажимаю play и привожу диктофонную запись нашей беседы. Выводы делайте сами. Кучеренко Я не лечу, я не врач, я психолог. Моя задача нормализовать работу мозга, а уж мозг сам потом разбирается с проблемами организма. Из-за чего вообще возникает хроническая болезнь? Астма, аллергия, гипертония, опухоль. Из-за неправильной регуляции. Из-за нарушений в работе мозга, который отдает неверные команды. Со времен Фрейда любой врач знает, есть характер язвенника, есть характер гипертоника.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 Просто делают трепанацию и удаляют этот дефектный участок. На какое-то время припадки пропадают. А потом мозг вдруг обнаруживает, что что-то не так. Что-то изменилось. Ага, оказывается нет эпилептических припадков. Ну раз нет, значит надо сделать. И мозг восстанавливает эпилепсию по обходной технологии. Другой участок мозга, здоровый без рубца, берет на себя функцию формирования эпилептических припадков. А вот если использовать другие техники, типа гипноза, то и не надо ничего резать. Больной участок мозга просто перестает порождать эпилептические припадки. Автор. У компьютерщиков это называется перепрограммированием. Прекрасная панацея. Не нужно лекарств, не нужно процедур. Все излечивает мозг. Тогда почему рак до сих пор считается неизлечимой болезнью? Кучеренко. Знаете... Когда я был студентом, я четко знал, что есть неизлечимые болезни. Их лечат, но не излечивают: гипертония, миомы, аллергии, астма и одна из таких болезней шизофрения. Меня так учили. Но когда я пришел проходить практику по гипнозу в медицинский институт, первый пациент, которого мне дали, был больной шизофренией. Я был поражен, поскольку знал, что к больному шизофрении с гипнозом даже близко подходить нельзя. Но они сказали, можно, у нас есть методика, но ты попробуй найти свою методику. Я попробовал, и у меня получилось. Больной вышел в устойчивую ремиссию. У него исчезла синестопатия, телесные галлюцинации в форме сильных фантомных болей. И я подумал, черт возьми, раз мозг может вывести человека из кризисного состояния в нормальное то почему бы не сделать так, чтобы он и дальше отслеживал состояние организма по другим параметрам, не позволяя ему выходить за пределы нормы? Но как это сделать? Мы, конечно, можем сказать человеку, «Так, будьте любезны, измените, пожалуйста, количество лейкоцитов в крови». Но от этого ничего не изменится. Словесные команды организму непонятны. А вот если во время сеанса мы добьемся, что у человека в гастральной области возникнет ощущение жара, разольется тепло в области желудка, печени, то в этом случае физиологи зарегистрируют изменение количества лейкоцитов в его крови. Потому что жар в животе – симптом активации иммунной системы организма. То есть нужно не говорить ему про лейкоциты, а внушить тепло в животе. Автор Насколько я уяснил из голливудских фильмов, есть подсознание и сознание. Сознанием занимается 5% мозга – кора. Она отвечает за логику, ориентировку в пространстве, социальность, речь. А подсознание – это оставшиеся 95% мозга, которые управляют телом. Сознание и подсознание говорят на разных языках. Как можно с помощью слов влезть в подсознание и управлять соматикой? Кучеренко. Через разные типы трансовых состояний. В одном типе транса более активны стволовые структуры мозга. В другом работает ретикулярная формация. Меняя типы транса, можно управлять организмом. Например, расширять кровеносные сосуды. В том числе микрокапилляры, которые в обычном состоянии не пропускают эритроцитов. Когда я работал в наркологической клинике, у меня появился первый раковый больной. Точнее, больная. Мне ее буквально навязали. Тем более, что она была не по профилю клиники. Я отказался на отрез, потому что знал, рак неизлечим. Тогда врачи меня обманули. Сказали, что на самом деле там не рак, а онкофобия с соответствующей соматикой, многолетними кровотечениями и тому подобным. Я взялся. А после нескольких сеансов она пришла радостная и объявила, что биопсия показала, что раковые клетки исчезли. Тут только я догадался об обмане. Автор. А что такое этот ваш сенсомоторный психосинтез? Кучеренко. Сейчас расскажу. В своей клинике мы делали то, чего никто не делал. Безмедикаментозно лечили алкогольных наркоманов, погружая их в состояние транса. У нас очередь на лечение была два с половиной года. Вообще-то методом гипноза алкоголизм и другие болезни лечат давно и успешно, в том числе и за границей. Проблема в том, что не все люди гипнабельны. Вот для негипнабельных я и разработал метод сенсомоторного психосинтеза. В свое время я никак не мог понять проблему гипнабельности. Что такое вообще гипноз? Этого, по сути, никто не знает до сих пор. Почему у одного пациента есть результаты, а работа с другим не приносит результатов, хотя ему врачи говорят те же самые слова? Я пытался понять, какой механизм не срабатывает, как его наладить и отрегулировать. Как добиться, чтобы работать можно было не только с теми, кто гипнабелен? Обратил внимание на шаманизм. Долго изучал методику шаманов, техники медитаций. Так за долгие годы и накопал. Автор. А как работают шаманы? Долгая пауза. Кучеренко. Знаете, я сейчас веду на психфаке в МГУ спецпрактикум по измененным состояниям сознания. И очень много часов трачу на то, чтобы объяснить студентам, как работают шаманы. И сейчас у меня возникла такая долгая пауза, потому что я пытался сообразить – Как это можно объяснить в двух словах? Не смогу. Скажу только, что шаманы не разделяют людей на гипнабельных и негипнабельных. Они используют приемы, которые срабатывают на всех. Например, в 19 веке любой шаман мог бы на раз вылечить неизлечимую ныне аллергию. Автор. А много вообще гипнабельных людей? Кучеренко. Смотря для кого... Для одних гипнотизеров 90% людей гипнабельны, а для других гипнабельными являются только 10%. Автор. При этом, что такое, собственно, гипноз, не ясно. Тогда зайдем с другой стороны. В чем заключается сила гипнотизера? Ну, сила штангиста в мышцах, связках, координации. Грубо говоря, больше мышцы, больше штанга. А в чем сила гипнотизера? Чем он берет? Почему одни гипнотизеры могут свалить 90% людей, а другие только 10%? Кучеренко. Я думаю, талант гипнотизера заключается в способности доходчиво объяснить человеку, что ты от него хочешь. Чисто коммуникативные способности. Если одному человеку сказать «Вы спите», он поймет, что это так, что нужно попытаться сделать то, что он делает каждый вечер, ложась в постель. А другой начнет анализировать, думать. Что значит «я сплю»? Вовсе я не сплю. То есть, вместо того, чтобы выполнять инструкции, он делает совершенно другое. Соответственно, получается другой результат. Автор. То есть ваша техника сенсомоторного психосинтеза, основанная на шаманизме, просто позволяет загипнотизировать негипнабельного человека? Правильно? Кучеренко. Неправильно. Я не гипнотизер и не разработал новые методики гипноза. У меня пациент не спит, хотя и находится в измененном состоянии сознания, то есть в трансе. Но подобных измененных состояний сознания, помимо гипноза, масса. У меня человек сидит, мы с ним разговариваем. Я, кстати, в МГУ показываю студентам, что такое транс и как в него вводить. Вводишь человека в состояние каталепсии. Поднимаешь ему одну руку на уровень плеча. Потом ставишь другую и продолжаешь с ним беседовать. Со стороны это выглядит так, будто нормально беседуют двое людей. Никто из них не спит. Просто один как-то странно держит руки, на весу. Но при этом мышцы рук у него не устают, в них не накапливается молочная кислота. У человека отсутствуют глотательные движения. По мере углубления транса человек перестает замечать окружающих людей. У него отсутствует глазодвигательная реакция. Автор. «Вы сказали, трансовых состояний бывает много». Какие именно? Кучеренко. Ой, да уйма. Состояние влюбленности, вдохновения, ага переживания. Ага-переживание – это состояние внезапного озарения, когда человек вдруг что-то понимает, о чем-то неожиданно догадывается и может воскликнуть «Ага!». Дальше. Состояние, в котором мы когда-то учились считать и писать. Тоже транс. В трансе мы читаем увлекательную книгу, от которой трудно оторваться. Ведь мы не видим буквы, а видим перед глазами сразу живую картинку. Попросту говоря, транс – это изменение процессов категоризации, когда человек переходит с преимущественно вербально-логической формы категоризации, что характерно для обычного состояния сознания, на категоризацию в форме наглядно-чувственных образов. Автор. Неплохо сказано для научно-популярной книжки. А о чем вы беседуете с негипнабельными гражданами во время сеанса, чтобы их опрокинуть в транс? Кучеренко. Я прошу человека обращать внимание на те ощущения и образы, которые у него появляются. Прошу что-то вспомнить. Цвет объектов, их расположение, свою квартиру или лицо матери. И по мере того, как идет детализация объектов,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 Когда добиваешься оцепенения в скелетной мускулатуре, берешь под контроль кинестетические формы мышления. Так вот, по мере детализации образа, то есть постепенного подключения аудиовизуального кинестетического мышления, представляемая картинка оживает. Человек видит, например, лицо матери. Как оно двигается, слышит ее голос, он может дотронуться до нее, ощутить ее запах, потрогать одежду. Автор. Но это же типичный гипноз. Человек сидит в кресле, а ему кажется... Кучеренко. Знаете, как забавно? Будучи студентом, я тоже думал, что занимаюсь гипнозом. И только когда я пришел в клинику Корсакова, мне объяснили, то, что я делаю, это не гипноз. Я не поверил сначала. Я самоуверенно полагал, что врачи, которые всю жизнь гипнозом занимаются, не понимают, что такое гипноз. А вот я, студент-второкурсник, понимаю. Но на самом деле не прав был именно я. Гипноз как метод работы с легковнушаемыми людьми существует давным-давно. Он проводится по-другому. И не мне, студенту, менять значение слов. К нам в клинику приезжали врачи со всего мира. Они выходили с моих сеансов совершенно потрясенными. Они не ожидали ничего подобного. В мире никто не может работать с негипнабельными людьми. А я могу. Я веду себя с пациентом по-другому, не как гипнолог. У меня другой подход, другая технология, другой метод. Называется сенсомоторный психосинтез. Автор. Вы говорили, что для лечения нужно сосредоточить человека на определенных ощущениях в его теле. Например, запустить иммунную систему, разогревая живот. А если неизвестно, что запускать? Что такое аллергия, например? Никто толком не знает. Ясно в общих чертах, что это некий системный сдвиг в организме, некая потенциальная ямка, в которую организм закатился и покоится там в нештатном равновесии. Для того, чтобы его оттуда выкатить, нужно приложить определенно направленные усилия. Но откуда вы знаете, на каких именно ощущениях организма нужно сосредоточить человека, чтобы организм вылечил в себе аллергию, если не ясно в деталях, что есть аллергия и откуда она берется? Кучеренко. Понял вопрос. Если аллергия неврожденная, у человека был период в жизни, когда вещества, которые сейчас вызывают аллергию, аллергии не вызывали. Мозг имеет возможность сравнить, как он тогда управлял организмом и что он делает сейчас, как он воспроизводит эту аллергическую реакцию. Соответственно, он знает, что нужно изменить в программах, чтобы аллергической реакции не было. Возьмем, допустим, опыты Гримака – Он работал с людьми из отряда космонавтов, которые еще ни разу не летали в космос. Их на тренировках помещают в имитацию космического корабля. Там все как в космосе, кроме, естественно, гравитации. Ее никуда не денешь. Поэтому Гримак проводил с курсантами сеансы гипноза и внушал им, что их тело невесомо. После чего, находясь 10, 20, 30 суток в макете корабля, люди чувствовали себя так, будто находятся в невесомости. Точнее, организм их так себя вел. У них начал вымываться кальций из костей. Состав крови становился таким же, как в космосе. Во время сна всплывали руки, ноги, как в невесомости. Они, проснувшись, прыгали с верхней полки, где спали, и не чувствовали удара о пол. Ноги словно уходили в вату. А ведь раньше никто из них в невесомости не был. Мозг просто смоделировал эту ситуацию. Автор. Поразительно. Особенно с солями кальция и составом крови. Значит, можно и наоборот сделать, чтобы в космосе кальций не вымывался. А то слишком долго после полетов восстанавливаться приходится. Кучеренко. Наверное, можно. Вообще, подобных исследований было много. Еще в позапрошлом веке делали такие эксперименты. Человеку внушали, что вводят ему очень полезные лекарства. А на самом деле вводили токсин. Мозг прекрасно понимал, что ввели токсин, включал нужные ферментные системы для борьбы с ядом, которые расщепляют токсины и выводят их из организма. Но при этом реакция человека соответствовала внушенному эффекту. Человеку субъективно становилось лучше, словно от лекарства. То есть параллельно в организме вырабатывались те вещества, которые создали эффекты, аналогичные действию внушенного лекарства. Возвращаясь к аллергии, Да, я не знаю, что такое аллергия, но я имею дело с таким чудом природы, к которому можно обращаться как к Богу. Это наш мозг. Автор. Меня вот какой факт всегда удивлял. Если человеку в состоянии гипнотического транса внушить, что до него сейчас дотронутся раскаленным металлическим прутом, а потом коснуться его руки карандашом, в месте прикосновения тут же возникнет ожог. Но что такое ожог? Под влиянием высоких температур молекулы белка, это мы еще в школе по биологии проходили, разворачиваются. Теряют свою третичную или там четвертичную структуру. Если мне не изменяет память, в молекулах рвутся пептидные связи. Но откуда мозг берет столько энергии, чтобы воздействовать на молекулы, как раскаленный пруд? Мощность мозга всего 25 ватт, как у слабой лампочки. Кучеренко. Не знаю насчет энергии, но мозг по жизни знает, что такое ожог и просто воспроизводит эту реакцию на тканевом уровне. Возьмем тех же космонавтов. Да, они еще не были в космосе, но каждый человек имеет опыт изменения веса. Езда в лифте, торможение в автомобиле, купание в море, нахождение в утробе, мгновение невесомости. Мозг, основываясь на этом, просто экстраполирует это состояние, моделирует. Автор. «А как к вам попала писательница Донцова?» Кучеренко. «Она пришла ко мне в очень запущенном состоянии. Четвертая стадия. Рак молочной железы хорошо лечить психотерапией в самых начальных стадиях. Если начать лечить сразу, рак проходит очень быстро. У меня было много таких случаев. Сначала опухоль перерождается, становится незлокачественной. Потом вообще рассасывается. А груня пришла уже с метастазами». По два часа мы с ней занимались. За это время человек может пережить несколько прошлых жизней. Полетать в космосе, поохотиться на мамонта. Она у меня в птеродактиля превращалась. Летала над джунглями. Тигром была. Человек в состоянии транса чувствует тело птеродактиля как свое. Легко может чувствовать себя то женщиной, то мужчиной. Автор. А зачем Груня летала над джунглями? Кучеренко. Во время всех сеансов обязательно дается полет. Особенно, когда работаешь, например, с миомой матки. Почему в подростковом возрасте все люди во сне летают? Это следствие гормональных сдвигов. Поэтому, чтобы добиться изменений на гормональном уровне, нужно вызвать у пациента чувство полета. Тогда у него меняется тонус гладкой мускулатуры внутренних органов, кровеносных сосудов. Без полета никогда не уберешь последствия инфаркта, гипертонию, миому. Поэтому постоянные воздушные ямы, виражи. Руки-ноги у Груни всплывали, как в космосе. Она у меня летала. А когда она была на операции под наркозом, у нее была полная иллюзия того, что я стою рядом и держу ее за руку. Это мы отработали еще до операции. Я общался с ней на протяжении всей операции. Автор. Любой рак можете вылечить. Кучеренко. Нет, что вы. Это же совершенно разные заболевания. Я имел дело только с раком молочной железы и раком матки, с миомами. Их нужно лечить по-разному. Я сам осваивал все методом тыка. Автор. И сколько нужно сеансов, чтобы излечиться, скажем, от рака груди? Кучеренко. Если это начало болезни, только-только сделали пункцию, достаточно 10 сеансов. Сеанс длится 2-3 часа вместе с предварительной беседой. А некоторые вещи проходят сразу. У меня человек лечился от алкоголизма, а у него был травмирован позвоночник. Не мог сидеть неподвижно. Так после первого сеанса у него исчезли боли в позвоночнике. Это было 10 лет назад, и до сих пор боли не вернулись. Он звонит мне иногда. Помню, пожилая женщина у меня была. У нее митральный клапан стал пропускать в два раза меньше крови. Нужна была срочная операция на сердце. А клапан это не мышца, это соединительная ткань. Было непонятно, подействует ли моя методика. Но после курса сеансов метральный клапан у нее стал работать как в лучшие годы. Она купила себе лыжи, наладилась личная жизнь, цвет лица изменился. Кстати, после сеансов идет колоссальное омоложение, потому что меняется тонус сосудов. Женщина стала летать на самолетах. До этого не летала. Автор. А тяжело сеансы проводить? Кучеренко. Очень тяжело. Я после этого бываю выжат, как лимон, пластом лежу. Я ведь тащу человека, как паровоз, из одной формы транса в другую, из глубокого релакса в каталепсию. Я сам вместе с ним перехожу из одной формы транса в другую. У меня тоже меняется физиология, меняется биохимия, гормональные изменения происходят. Я нахожусь в постоянном напряжении. Я должен его каждую секунду отслеживать». должен заметить и среагировать, если человек просто подумал не о том. Я специально оборвал диктофонную ленту, чтобы дать тебе, читатель, время отложить книжку, передохнуть и задуматься над тем, что было сказано, для того, чтобы новая порция информации легла уже на хорошо унавоженную почву. Глава четвертая. Сеансы магии с разоблачением. Автор. Итак, наука толком не знает, что такое гипноз, транс. А ведь гипноз известен уже больше ста лет. Кучеренко. Раньше было такое представление о гипнозе, что это некое состояние, похожее на сон. Недаром же в формулах погружения в гипноз присутствовали слова «сон», «команда спать». Основания к этому были. Физиологические исследования показывали, что в гипнозе многие функции становятся такими же, как во сне. пульс, газообмен, энцефалограмма, другие физические показатели. Противники этой точки зрения говорили, что гипноз скорее бодрствование, нежели наоборот, и ссылались на те же физические показатели. А все дело в том, что гипнотических состояний очень много, так же, как и техник введения в эти состояния. И если мы погружаем человека в гипнотический сон, то получаем физиологическое состояние, близкое ко сну. А если вводим его в состояние активной деятельности, то наоборот. В активном гипнотическом состоянии человек может бегать, прыгать, наносить удары. Это состояние сверхбодрствования, сверхвозможностей. Раньше еще любили говорить, что гипноз – это разлитое по коре головного мозга торможение. Теперь так не говорят, потому что одни нейроны коры мозга во время гипноза могут быть заторможены, а соседние – возбуждены. О каком разлитом по коре торможении тогда речь? Поэтому сейчас говорят о функциональных системах мозга. Функциональные системы – это нейроны разных структур мозга, объединенные для выполнения какой-то задачи. Нейронные ансамбли. Человек учится кататься на велосипеде или читать. У него формируется функциональная система, которая обеспечивает эту функцию. Человек научился реагировать аллергической реакцией на что-то, У него сформировалась соответствующая функциональная система. Записалась паразитная программа. Причем любопытно, что одни и те же нейроны могут участвовать в разных функциональных системах. Соответственно, чтобы убрать аллергию, нужно мозг перепрограммировать. Свою первую аллергию я убрал, когда учился на первом или втором курсе психфака МГУ. У моего приятеля была аллергия на пыльцу. Я проводил с ним тренировочный сеанс гипноза, и мне пришло в голову заодно выключить у него аллергию. Я подумал, как можно выключить функциональную систему? Не знал, как. И решил ее просто обойти. Во время гипноза заставил приятеля забыть о своей аллергии, о том, что она у него когда-то была. Чем хорош транс? В нем можно включить как амнезию, так и гипермнезию. То есть или заставить забыть все, что угодно, или заставить вспомнить все, что угодно. Сначала я заставил его забыть свое имя. В таком состоянии у человека идет сильное изменение самосознания. Это понятно, когда ты не знаешь, кто ты, что ты. В состоянии амнезии я ему сказал, что он сейчас вспомнит свое имя, но после этого забудет все, что связано с аллергией. Так и случилось. Он просто забыл свою аллергию. И спустя год, в самый разгар цветения аллергенных трав, он пришел ко мне с чистой кожей. А в прошлом году, в это время, ему делали по 40 уколов, чтобы снять зуд. Увидев такой прогресс, я обрадованно спросил, «Ну, как твоя аллергия?» Он посмотрел на меня в полном недоумении. «Какая аллергия?» Я рассказал ему, как мы провели сеанс, как я убрал ему эту аллергию. Он ушел очень озадаченный. А на следующий день вернулся ко мне весь красный, глаза текут. Мне пришлось еще раз проводить сеанс, снова выключать функциональную систему в мозгу. И еще предохранитель поставил, чтобы впредь никакие слова об аллергии уже не могли включить порождающую аллергию функциональную систему. Автор. У меня есть друг по имени Дима Аксенов. Он увлекается нейролингвистическим программированием. Даже пару книжек написал про НЛП. «Так вот, с помощью НЛП он сам у себя убрал аллергию на яичный белок, перепрограммировался, заместил программу аллергии чем-то другим. Болезнь нужно обязательно чем-то замещать или можно убрать ее безвозмездно?» Кучеренко «Да, НЛП действительно использует технику замещения, но можно выключить функциональную систему и без замещения ее другой программой». Автор «Еще вопрос». Что означает фраза «забыл все про аллергию»? Это значит, что он даже слово «аллергия» забыл? Вряд ли. В противном случае случайно где-то услышанное или прочитанное слово «аллергия» пробудит болезнь. Но этого за целый год не случилось. Значит, не все, связанное с аллергией, он забыл. По крайней мере, само слово помнил. Кучеренко. Правильный вопрос. Здесь речь идет о трансовой логике, в которой есть одна особенность – То, что кажется логичным нам в обычном состоянии, человеком в трансе может восприниматься как нечто нелогичное. И наоборот, в трансе может возникать нечувствительность к логическим противоречиям. В 50-х годах 20 -го века известный исследователь гипноза Орн проводил такой опыт. Он ставил перед испытуемым стул и внушал ему, что на этом стуле сидит его мать. Испытуемый начинает видеть свою мать, слышать ее, Он может ее потрогать, спросить о чем-либо. Его просят определить, настоящая это мать или нет. Он начинает с матерью разговаривать, задает ей самые каверзные вопросы. А вот когда мне было пять лет, что случилось? И вскоре человек убеждается, мать настоящая. Это ее знание, ее голос, ее мимика. Мама! Тогда перед испытуемым ставят второй стул и говорят, что на нем тоже сидит его мать. И просят. «Проверь, эта мать настоящая?» Испытуемый начинает проверять вторую мать. И опять убеждается – мать настоящая. Перед ним два стула, на них две матери. Его просят уточнить, какая же все-таки из двух матерей настоящая. Он уверенно говорит, что обе настоящие и никаких противоречий тут не видит. Вот что такое трансовая логика. Две матери? Нормально. Они же обе настоящие. Проверено? То есть мой больной забыл не слово «аллергия», а все, что у него было связано с этим словом. Я со своим другом, психологом Петренко, проводил такую серию экспериментов. Мы внушаем человеку, будто он забыл все, что связано с курением. Потом выкладываем на стол самые разные предметы, часть из которых так или иначе связана с курением. Так вот, человек видит все предметы. Лыжные ботинки, лыжи, гантели, вилки, а пачку сигарет не видит. Пепельницу с окурками не видит. И когда ему показываешь пальцем на эту пачку сигарет, он с недоумением начинает ее разглядывать. Откуда здесь это появилось? Спрашиваем. А что это такое? Человек начинает описывать. Ну, это такая коробочка. В ней можно хранить разные мелкие предметы. А еще ее можно повесить на елку вместо игрушки. Она такая яркая. Если же заставляешь человека забыть все, что связано с зимой, он на столе уже не видит лыжи и лыжные ботинки. Причем эффект амнезии может проявляться не только в трансовом состоянии. При соответствующем внушении пациент не помнит все слова, связанные со словом «зима» и при выходе из транса. Автор. Про амнезию я все понял. Она выключает из памяти целые тематические куски. А состояние сверхпамяти как работает? Гипер... Как ее там? Кучеренко. Гипермнезия. Сверхпамять. Ведь человек помнит все, что когда-либо мелькало в поле его зрения в течение жизни. Человек мог краем уха слышать по телевизору популярную передачу по физике, когда ему было 4 года, и при этом он сидел на горшке. В мозгу эта информация есть, просто ее сложно достать. Сам человек никогда этого не сможет сделать, ему нужно помочь. Помню, пришел ко мне студент, который уже три раза не мог сдать математику. Я ввел его в состояние гипермнезии, и он все вспомнил. Потом на экзамене из него вывалились такие глубины, что преподавательница просто ахнула. У парня в памяти всплыло все, что он когда-либо видел или слышал о предмете. Мелькнувшие чужие конспекты, лекции, прослушанные сквозь сон. Однажды ко мне обратились люди из прокуратуры, просили помочь в одном деле. Они работали по большой преступной группе. Этих бандитов уже пытались взять, так они прямо на людной улице забросали оперативников гранатами. В общем, серьезная была банда. Мне привезли свидетельницу, которая, как предполагалось, могла видеть паспорт человека из этой группировки. Оперативники не знали точно, принадлежал ли этот человек преступной группировке или нет, видела женщина его паспорт или нет. Поэтому и привезли ее ко мне. Я провел с женщиной сеанс и выяснилось следующее. За два года до сеанса она сидела в машине искомого человека, который вышел на минутку сигарет купить. А свидетельница начала протирать пыль на приборной панели и взяла лежащий на ней паспорт, чтобы его переложить. Паспорт на секунду раскрылся, и страницы перелеснулись у нее в руках. Конечно, свидетельница не читала этот паспорт. Ее вообще паспорт не интересовал. Она же просто протирала пыль. Но на мгновение страницы мелькнули перед глазами. Я погрузил ее в прошлое и прокрутил, как в замедленной съемке. Вот она берет паспорт. Вот он у нее в руках раскрывается. Первая страница, вторая. Делаем стоп-кадр, прокручиваем немножко назад, вперед. В результате удалось вытащить информацию. Мы восстановили имя владельца паспорта и часть фамилии. Его нашли, и оказалось, что он не просто причастен к банде, а один из ее главарей. Через него взяли всю банду. Меня даже наградили тогда, спросили, чего я больше хочу, именные часы или деньги. Я выбрал деньги, 150 рублей. Это был 1990 год. Кстати, аналогичного эффекта сверхпамяти можно добиться путем электрического раздражения гиппокампуса. Есть такой отдел мозга. В этом случае тоже начинают потоком течь воспоминания. Возможно, явление, когда у человека в минуту опасности или перед смертью проносится перед мысленным взором вся жизнь, связано как раз со стрессовым перевозбуждением гиппокампуса. Автор. Короче говоря, гипноз или шире трансовое состояние может пробудить в человеке те способности и знания, о которых он даже не подозревает? Кучеренко. Да. В обычном состоянии возможности человека сильно ограничиваются его самооценкой, образом его «я». Хотя на самом деле человек может гораздо больше, чем он о себе думает. И эксперименты с трансовыми состояниями это показали. Стоит под гипнозом внушить человеку, что он – это не он, а другая личность. Эйнштейн, Репин. Как человек начинает продуцировать творчество. Почему? Да просто убрано давление самооценки. Самокритика. Это я могу, а это у меня точно не получится. Этому меня учили, а этому нет. Автор. А если человек не гипнабелен? Кучеренко. Если человек не гипнабелен, моя задача выяснить, какой механизм у него не работает. И отладить все так, чтобы он работал, как у гипнабельных. Проводишь сеанс, и если что-то не получается, выясняешь почему. Каждый прием ведь имеет несколько возможных результатов. Например, я говорю, я досчитаю до трех, и вы не вспомните, как вас зовут. Если проводить этот прием так, как я сказал, просто фразой, то гипнабельных людей, на которых он подействует, окажется примерно 3%. Но если добавить сюда еще один прием, например, прежде чем внушить человеку, что он забыл, как его зовут, мы человеку делаем каталепсию лицевых мышц, так что он вообще не сможет говорить. У него мышцы свело, наступил паралич речевого аппарата. Он не может произнести свое имя. И мы говорим, что он его забывает. По ступенечкам идем. В этом случае процент гипнабельных людей увеличивается. Здесь самое интересное выяснить, почему на одном человеке прием срабатывает, а на другом нет. Говоришь человеку, ты забыл свое имя. А он не забыл. Спрашиваешь, как ты его узнал? Он отвечает, а у меня словно надпись появилась перед глазами, где было написано мое имя. Отлично. Делаем ему темноту перед глазами. Это можно сделать. Здесь главное идти от простого к сложному. Самое простое – устроить человеку каталепсию рук, когда человек не может рожать кулаки, не может согнуть руки. Потом то же самое делаем с мышцами глаз. Человек не может раскрыть глаза. Это значит темнота перед глазами. И человек не видит вспыхивающей подсказки, надписи со своим именем. Но потом, тем не менее, вдруг вспоминает свое имя. Меня зовут Игорь. Откуда ты знаешь? А голос подсказал. Голос — это уши. Отключаем ему уши. Мы можем это сделать. Теперь все каналы перекрыты, и человек, наконец, не может вспомнить свое имя. Автор. Стоп! Но ведь для этого, чтобы человеку все это внушить, его нужно сначала в транс ввести, а то он будет сидеть и улыбаться. Кучеренко. Конечно. Я уже описывал, как это делается. Постепенными тестовыми заданиями. Плюс каталепсия. Один из самых распространенных способов погружения в транс – давать человеку нелогичные, невыполнимые задания. Они постепенно подводят сознание к погружению в трансовую логику. Результат выполнения этих заданий – транс. Мы обычно используем такую инструкцию – «Пожалуйста, ни о чем не думайте». Автор. И у него тут же ничего не получается, потому что он тут же начинает об этом думать. Кучеренко. Это в вас говорит железная логика. Но человек не робот. Его просят выполнить невозможное, он выполняет. И как-то у него получается. Потом начинаешь выяснять, как именно. С помощью простого вопроса. А о чем вы думали, когда ни о чем не думали? Один испытуемый говорил, у меня возникла в голове картинка природы, которую я рассматривал. А потом в кадр вошла корова и все испортила. То есть человек не ощущал себя субъектом собственной визуальной активности. Ведь это он делал себе эту картинку. Но раз ему приказали не думать, то он как бы и не он. Возникла сама по себе картинка и все тут. У одного была картинка, и пока он ее рассматривал, он ни о чем не думал. У другого играла в голове мелодия. Пока слушал, не думал. Первый визуал, второй аудиал. Что вообще означает приказ «не думать»? Это значит, что человек с вербального, понятийного мышления переключается на наглядно-образное. Он мыслит без внутреннего диалога, поэтому и создается ощущение, что он ни о чем не думает. У одного это визуальная модальность, у другого аудиального, у третьего кинестетическое, а четвертый все время повторяет про себя «я ни о чем не думаю», «я ни о чем не думаю», «я ни о чем не думаю». Сбился, период недумания закончился. Для такого человека лучший способ погружения в гипноз мантры или молитва. Для визуала визуальные образы, для аудиала образы слуховые. Каждому человеку свой ключик, свои способы управления. Этим пользуются экстрасенсы. Одному экстрасенс скажет: "Сейчас мы будем работать с цветом вашей чакры", а другому О, у вас тут дырка в биополе, энергия утекает. Сейчас мы ваше биополе сделаем более упругим, напряженным. Автор. Ладно, бог с ней, с теорией. Перейдем к практике. Берем первого попавшегося человека с улицы. За сколько минут или секунд вы можете ввести его в транс? Кучеренко. Зависит от задачи, для чего этот транс нужен. И от мотивации самого человека. Если человек мотивирован, не будет проблем с его гипнабельностью. Трудно с человеком, у которого мотивации нет. Например, свидетель в прокуратуре. Если человек нервничает, боится, его погрузить в транс очень сложно. Автор. Отлично. Неясно одно, как же быть с бессловесной сугестией? С внушением, без слов. Не является ли бессловесное внушение прямым подтверждением феномена телепатии? Кучеренко. многие гипнотизеры говорят, что во время транса у людей возникает феномен телепатии. То есть при определенной глубине гипноза испытуемые говорят, что некоторые образы возникали у них до того, как им об этом сказал гипнотизер. Человек в космосе наслаждается полетом, видом звездного неба. А в это время гипнотизер говорит: « Вы в космосе или человек купается в море, ему хорошо. И в это время гипнотизер говорит: Вокруг море. Это может даже вызывать раздражение у испытуемых. Ну надо же, я уже купаюсь, а он только говорит об этом. Дело в том, что мы сталкиваемся здесь с определенными особенностями трансовых состояний, которые сродни эффектам, возникающим при сновидениях. Когда изучали сновидения, открыли интересный феномен – эффект инверсии времени. Не в прямом смысле, конечно. Человек спит, у него начались сновидения – что отмечается по быстрым движениям глазных яблок. В этот момент экспериментатор бросает на пол книгу. Испытуемый просыпается, и его тут же просят рассказать, какой сон ему снился. Испытуемые рассказывают целую длинную историю, которую он видел во сне, и которая закончилась выстрелом, после которого он и проснулся. Но в реальности это было так. Сначала звук – выстрел, потом связанный с ним сон. То есть вся длинная история рождается и промелькивает в мозгу человека практически мгновенно, пока он просыпается после громкого хлопка. Иллюзия переворота времени. Так и в случае с трансом. Сначала гипнотизер говорит слова о море, потом возникают видения моря, но испытуемому кажется, что все было наоборот. Слова доходят до сознания с опозданием, породив сначала образы. Автор. Окей. Ну тогда поехали по конкретике. Вот сейчас я расскажу вам несколько историй, а вы попробуйте их объяснить. И я рассказал Кучеренко историю номер два. Про хитрого узкоглазого сапера, артиллеристов и пушку, сквозь ствол которой сапер пролез за кисет махры. Историю эту спец по трансовым состояниям слушал, улыбаясь. А в конце рассказа и вовсе развеселился. Да известное дело, если бы кто-то посторонний показал артиллеристам в тот момент, да вот же он ползет рядом с пушкой, они бы его увидели. Нет, тут как раз все ясно, мужики были под гипнозом, и им показалось, что сапер пролез через ствол. Непонятно другое, как это вообще возможно, подойти к здоровым мужикам и развести их вот так на словах до состояния полного транса. Как возможно за пару минут загипнотизировать здоровенных фронтовиков, которые вовсе не пациенты в кресле и не хотят, чтобы их загипнотизировали? 145-й раз повторяю. Представление о гипнабельности есть только в классическом гипнозе. Там, где есть доктор и пациент. А в шаманизме нет проблем с гипнабельностью. Это всего лишь проблема техники. Давно известны индийские факиры, которые собирают вокруг себя толпу туристов. Вот пример одного из факирских представлений. Туристы видят, как факир достает из корзины канат. Забрасывает один конец каната вверх, канат встает как столб. Мальчишка, ассистент факира, лезет по этому канату в небо и скрывается из виду в тумане или облаке. Слезать не хочет. Вслед за ним лезет рассерженный на мальчишку Факир, зажав в руках нож. И тоже скрывается из виду в вышине. Сверху раздаются крики и падают куски разрубленного мальчика. Затем спускается Факир с окровавленным ножом. После чего Факир и мальчик встают и раскланиваются. Конечно, это массовый гипноз зрителей. Неграмотный Факир может не знать никакой теории, никакой психологии. но он мастерски владеет одним каким-то приемом. Как уличный драчун, который не знает теории самбо, но мастерски владеет одним приемом. Кстати, у каждого мастера спорта есть один коронный прием и три-четыре приема, которыми он владеет великолепно. Остальные приемы спортсмен знает весьма посредственно. И вся схватка – подготовка к коронке. А коронный прием у мастера получается на всех людях, потому что он коронный, отточенный. отработанный. Вижу здесь противоречие с тем, что вы говорили раньше. Как может один и тот же прием срабатывать на совершенно разных людях? Один человек – визуал, другой – аудиал, третий – кинестетик. Вы сами говорили, что одному нужно одно говорить, другому – другое. К тому же, факир индийский и говорить-то зачастую по-английски не может. А туристы вокруг – из разных стран. Я думаю, факирский прием построен на групповых эффектах, о которых чуть позже. А в примере с саперами, я не знаю, как проводился прием с пролезанием сквозь пушку или бревно. Если бы я видел, как это делается, мне стало бы ясно. Ведь все то, чем я занимаюсь в жизни, это попытки реконструкции. Вот, например, я узнал, что колдуны в некоторых племенах Южной Америки выключают лактацию у молодых матерей, иначе племя не выживет. Молодые женщины должны работать, а не кормить младенцев. А вот старухи, которые работать не могут, вполне в силах выкармливать младенцев. Нужно только включить у них лактацию. И включают, и старухи кормят младенцев. Я подумал, как это можно сделать. И придумал, и научился. У меня стало получаться. И делаю я это с помощью образов. Так же, как ликвидирую нежелательную беременность. Без хирургических инструментов, без гормональных уколов. Ой, психологический аборт? Внушением? Да возможно ли это? Прямо как в анекдоте, беременность рассосалась. Конечно. Легко. Как можно смыть беременность? Нужно просто вызвать у женщины месячные. А как это сделать? Перед месячными у женщин очень часто бывают характерные сновидения. Они видят красный цвет. Но поскольку есть люди-визуалы, аудиалы, кинестетики, я даю им в трансе не только цвет, но и запах, и вкус, и звук. Например, землетрясение. И у женщин начинается менструация. И, соответственно, заканчивается беременность. Я думаю, в вашем случае сапер поймал артиллеристов на автоматических реакциях. Помните, он попросил их открыть затвор? Часто погружение в транс идет так. Человека просят выполнить какие-то привычные, доведенные до автоматизма действия. Для профессионала это профессиональные действия. Сейчас во многих университетах и лабораториях самый распространенный способ погружения в транс – велоэргометр. Человек автоматически крутит педали и постепенно погружается в транс. Ко всему прочему, фронтовая обстановка упрощает людей. А еще более восприимчивыми к внушению делают их условия тоталитарной страны, в которой они воспитывались, с ее мегаавторитетами, неразнообразной информацией. Кстати, один из простых способов погружения человека в транс – заставить его описать свое привычное трансовое состояние. Для наркомана, например, это процесс принятия наркотика. Описывая это состояние, он постепенно входит в него физиологически. У него меняются пульс, зрачки… Для обычного москвича – поездка в метро. Для американца – поездка в автомобиле на дальнее расстояние. В вашем случае сапер завел с артиллеристами речь о пушке, ее устройстве, и поймал их. Хорошо, вот вам другой случай. История номер 36 с капитаном, который хотел изнасиловать девушку. Всю ночь плутал, но так и не нашел ее избы, хотя прекрасно знал, где она находится. Эта история тоже вызвала у Кучеренко улыбку. Капитан не увидел эту избу так же, как не видит пачки сигарет человек, которому в трансе внушили, что он забыл все, связанное с курением. Больше того, капитан забыл и сам сеанс внушения. Так же, как мой приятель, которому я снял аллергию, вообще не помнил, что с ним проводили сеанс. Я думаю, капитан нашел эту избу, и у него состоялся разговор с этой казачкой. Но в его памяти осталось только то, что он всю ночь искал дом и найти не мог. А вот говорят, дикие снежные люди могут внушать сильные эмоции. Страх, например. Не знаю, как насчет снежных людей, а мы в экспериментах с эмоциями внушали человеку чувство сильного страха или чувство вины. Любопытно, что после выхода из транса человек не помнит сам сеанс, поэтому не знает, что переживает страх. Его спрашиваешь, как себя чувствуешь? Нормально, а самого колотит от страха. или вздыхает от чувства вины, подавлен. Парадокс в том, что состояние-то он испытывает, но не замечает его, потому что сеансы не помнит, а причин для вины или страха нет. Но все симптомы вины или страха – вот они, на нем. А можно так напугать, что человек побежит, сломя голову, не видя препятствий. Наши бойцы в 41-м при крике «Немцы» драпали так, что двухметровые заборы сходу перепрыгивали. Ладно, вот вам еще одна история. История номер 17 про самосжимающееся золотое кольцо на пальце. «Похоже на столоверчение», — хмыкнул Кучеренко. «Вроде бы окружающие только пальцами касаются стола, не прикладывая усилий, а тяжеленный стол крутится. В состоянии транса человек, не осознавая того, может проявлять колоссальную силу. Вот я когда-то увлекался восточными единоборствами. Кажется, ушуист ведет руку очень плавно». Но если ты пытаешься поставить блок, то почувствуешь, что это не рука, а таран, против которого ничего сделать нельзя. У человека, который находится в состоянии транса, движение может казаться легким и свободным, но его мышцы находятся в совершенно другом тонусе, нежели обычно. Женщина, войдя под воздействием собеседника в состояние транса, крутила на пальце кольцо и сплющила его, сама того не заметив. Выйдя из транса, она удивилась, что очень характерно для трансовых состояний. Некоторые люди так вилки гнут, поглаживая пальцем. Заодно уши уши про состояние замедления времени расскажите, когда кажется, что весь мир замер, и все происходит медленно-медленно. Пулю летящую видно. У тех же рукопашников состояние замедления времени часто наступают. Больше того, если это состояние не наступило, ты просто проиграешь. Не увидишь удара, потому что удары там молниеносные. Ко мне однажды обратился известный рукопашник. У него это состояние наступало только после пропущенного удара в голову. Но нельзя же все время пропускать удары в голову. Я провел с ним сеанс, он перестал зависеть от ударов в голову и стал включать это состояние перед боем произвольно. Иногда бывают поразительные случаи. У меня был знакомый, офицер вьетнамского спецназа. который воевал против американцев. Сильный боец. Вьетнамцы они маленькие и хрупкие, как известно. Но я видел, как он стоял против ударов наших ОМОНовцев в спортзале. Разбегается огромный бугай. В прыжке наносит вьетнамцу в грудь сильнейший удар, который, кажется, быка свалит. А вьетнамец только как-то странно, едва уловимо дергается, как бы сдвигая, сбрасывая удар. И бугай падает у его ног. А вьетнамец, который должен был улететь, стоит на месте. Так вот, он рассказывал один интересный случай, который произошел с ним во время войны. В джунглях он напоролся на двух американцев. Буквально нос к носу. У тех автоматы, а у него ничего. Первая его мысль. Только бы не успели автоматы вход пустить. Это была единственная мысль. Тело сделало все само. Едва успел подумать, а четыре глаза уже в руках. Эффект ускорения времени. Интересная история. А я вам сейчас еще более необычную историю расскажу. И рассказал историю номер 26 про пересечение лужайки нашими солдатами прямо под носом немцев. Вы, кстати, заметили, что я старался рассказывать Кучеренко истории по мере увеличения их сложности. Это от хитрости. Я хотел его подвести к тому, что... Впрочем, все по порядку. Кучеренко помолчал, подумал. Мне кажется, разгадка этого случая в том, что трансовое воздействие производилось, скорее всего, на наших солдат, а не на немцев. Точнее, через наших солдат, на немцев. У меня есть друг Борис Петухов, психолог. Он, как и я, с молодости увлекался театром эстрадного гипноза. Потом работал в Институте медико-биологических проблем. Так вот, Боря проводил очень интересные эксперименты. У него была блестящая техника эстрадного гипноза. И он придумал очень интересные приемы, с помощью которых гипнотизировал не он, а люди, которые сами были в гипнозе. Например, гипнабельным зрителям петухов внушает, что они доярки, у которых коровы убежали в лес. И нужно за коровами бегать, искать их, чтобы срочно подоить, потому как уже смеркается. Корову нужно обязательно привести домой. И вот все доярки разбегаются в лес по зрительному залу и начинают искать своих коров. Каждая доярка свою корову зовет, кличит, уговаривает. И что удивительно, рано или поздно каждая доярка находит свою корову. Сначала корова пытается сопротивляться, говорит, что никакая она не корова, а доярка продолжает ее уговаривать, жалеет, тянет на сцену. И, наконец, доярке удается корову уговорить. И когда корова поднимается на сцену, она уже мычит. Другой пример. На сцене стоят гипнабельные и негипнабельные люди. Гипнабельные грибники. Они ходят с воображаемыми лукошками, собирают воображаемые грибы. Перекликиваются. А мало гипнабельных. Гипнотизер просит изображать деревья. Стоять и ничего не делать. Деревья не в трансе. Рано или поздно кто-то из грибников наталкивается на какое-то дерево и удивляется «Чего ты здесь стоишь?» Дерево сначала молчит. Потом пытается объяснить предстающему грибнику, что оно дерево и что оно тут растет. Грибник продолжает уговаривать «У нас такая хорошая компания, прекрасная погода, пошли гулять!» И через некоторое время все деревья становятся на четвереньки и начинают ползать по лесу, перекликиваться, искать грибы, разводить костер. Еще пример – конкурс парикмахеров. Негипнабельных сажают в кресло, а гипнабельным внушают, что они парикмахеры на конкурсе. Парикмахеры начинают колдовать над головой негипнабельного. Что-то делают воображаемыми инструментами. И через некоторое время негипнабельные постепенно начинают заглядывать в воображаемые зеркала, говорить гипнабельным – А вот здесь ты слишком много снял. Мне так не идет. Кстати, похожие вещи делает не только Петухов, но и Михаил Шойфет, наш известный эстрадник-гипнотизер. Я его знаю. Его выступления идут почему-то безо всякой рекламы, по каким-то домам культуры и заводским клубам. И в конце каждого выступления он объявляет зал, где будет следующее выступление. К нему ходят раз за разом гипнонаркоманы. которые ловят кайф от транса. Я был на нескольких его выступлениях. Очень смешно. Я, кстати, выходил на сцену, стоял в рядах людей в трансе. Хотел загипнотизироваться. Но меня не взяло. Хотя находился я рядом и с гипнотизером, и с загипнотизированными людьми. Мало уговаривали. Чтобы проявился эффект гипнабельности, нужно, чтобы человек вошел в раш. У меня бывали случаи, когда я проводил сеансы гипноза в неудобном помещении. То есть загипнотизированные люди на сцене были слишком близко к первым рядам зрителей. И я обнаружил следующее. У людей на первых рядах идет сначала истерический смех, защитная реакция от происходящего на сцене. А потом, либо они вынуждены пересесть подальше, либо входят в глубокий транс. Транс передается, даже если зрители в первых рядах профессиональные психологи, которым я демонстрирую приемы погружения в состояние транса. Оглядываешься на слушателей, а они уже сами в трансе. Срабатывают какие-то механизмы заражения. Если первые ряды сидят далеко от индуктора, их не захватывает. Если близко, захватывает. Как же транс передается от человека к человеку? Ну, вот вам простой психологический опыт, на примере которого, возможно, будет ясен механизм. Разным людям показывают две фотографии одного и того же человека. Испытуемых спрашивают – Чем отличаются эти фотографии? Они все честно отвечают – ничем. Потом людям задают вопрос – а какая фотография вам больше нравится? И все безошибочно указывают ту, где просвет зрачка был чуть пошире. Это сознанием не замечается, но мозгом фиксируется. Расширенный значок – признак активации. Человек с расширенным зрачком увлечен чем-то или испытывает к вам симпатию. Диаметр зрачка действует как подпороговый раздражитель, а ведь человек подсознательно отмечает у другого человека не только изменение диаметра зрачка, но и тембра голоса, ритма дыхания, и подстраивается к нему. Эти механизмы подстройки возникли в результате эволюции задолго до появления приматов, потому что чувствовать состояние другого существа очень важно для стадных животных. Прекрасное объяснение. Только совершенно непонятно, как оно относится к рассказанной мною истории. Как солдату удалось на такой дистанции отвести глаза немцам, пусть даже через своих, им же загипнотизированных сотоварищей? На таком расстоянии не только зрачков не видно, но и лица не разберешь. Может быть, все-таки есть какой-то передатчик невербального дистанционного воздействия? Телепатия? И тут Кучеренко рассказал мне поразительную вещь. Глава 5. Сеансы магии без разоблачения. Когда юный Владимир Кучеренко учился то ли на первом, то ли на втором курсе психфака МГУ, он увлекся телепатией. И поставил по телепатии серию интереснейших экспериментов. Однако сам Кучеренко относится к своим опытам, как к шалостям юности. Чего не бывает в молодости. Эксперимент проводили по всем правилам научной методологии. Взяли таблицу случайных чисел, составили схему эксперимента, выбрали несколько испытуемых. Сначала провели серию установочных опытов. Словесно внушали человеку, что он падает назад. Человек падал назад. Вперед, вперед. Проводя установочную серию, заметили интересную вещь. Гипнотизер еще не успел сказать испытуемому, чтобы он падал, как тот уже падал. Дальше начался, собственно, эксперимент. Гипнотизер теперь давал команду испытуемому не словами, а мысленно. Из-за спины испытуемого, чтобы тот не видел, ассистент показывает гипнотизеру табличку, на которой были нарисованы либо нолик, либо плюс, либо минус. Ноль гипнотизер не отдает никакого приказа. Плюс мысленно приказывает испытуемому упасть вперед. Минус – назад. Таблички были придуманы для того, чтобы сам гипнотизер не знал, какой приказ он отдаст в следующий раз, дабы испытуемый в трансовом состоянии не смог уловить закономерность, в которой мог неосознанно работать мозг гипнотизера. Причем таблички со значками ассистент поднимал в соответствии с таблицами случайных чисел, а не по собственной прихоти. Это было сделано из тех же соображений. чтобы испытуемый подсознательно не уловил какую-нибудь закономерность, в которой мог неосознанно работать ассистент. То есть все было построено грамотно. И что же выяснилось? Во всех случаях, кроме двух, бессловесное суггестия сработало. 90 с лишним процентов совпадения никак нельзя назвать случайностью, а можно и нужно закономерностью. Передача мыслей на расстоянии существует. Это было подтверждено экспериментально несколькими студентами-второкурсниками с психфака МГУ почти четверть века тому назад. Резонный вопрос. И где же Нобелевка? И второй резонный вопрос. Как? То есть чем, с помощью чего осуществляется взаимодействие? Ответ на вопрос номер один. Получив столь сенсационное... Пардон, слово «сенсация» в годы советской власти имело негативно-буржуазный оттенок – и употреблялась только применительно к капиталистической прессе. Скажем лучше, интересная. Да, именно так. Получить столь интересные результаты, ребята немедленно пошли к своему университетскому психологическому начальству поделиться радостью. Партийное начальство радости не разделило. Более того, оно сказала, что опыты эти вредные, попахивающие телепатией, и оттого не очень научные, потому как идеалистические. а, возможно, и антикоммунистические. На том все и кончилось. Вы наверняка поинтересуетесь, почему же после крушения тоталитарного режима Кучеренко не продолжил столь интересных опытов по телепатии? Я тоже поинтересовался. Кучеренко ответил. Психология такая наука, в которой масса интересного, за всю жизнь не охватишь. Она как физика. В ней есть узкие специалисты в отдельных областях, И нет человека, который бы занимался психологией вообще. Дай бог освоит что-то одно, на всю жизнь хватит. Действительно, ко времени падения СССР, когда заниматься телепатией стало можно, все участники того давнего эксперимента были уже взрослыми дядечками, обремененными профессиональной специализацией, работой, семьей, а телепатия так и осталась шалостью юности. Теперь, что касается второго резонного вопроса. Товарищ Леонтьев, декан психфака, к которому и прибежали озадаченные открытием телепатии студенты во главе с Кучеренко, именно этот резонный вопрос ребятам и задал. Как передается информация? Откуда я знаю? Я же не физик. Также резонно ответил декану студент Кучеренко. Я психолог. Моя задача сделать эксперимент методологически точно, так, чтобы его можно было повторить где угодно, когда угодно. Я это сделал, феномен открыл. а в теории поля я не специалист». На что Леонтьев не менее резонно ответил, что пока неизвестен материальный носитель передачи информации, забивать себе этим голову не стоит. «Главное для вас сейчас – стать хорошими специалистами в своей области», напутствовал пытливых студентов декан. А когда те ушли, наверняка облегченно вздохнул. Не хватало ему еще на вверенном факультете разводить лженауку-телепатию. «Продажную девку империализма». В общем, чем и как передается информация, Кучеренко не знает до сих пор. Был у него аккурат от ту же пору друг, тоже студент, с физфака. Он молодыми мозгами быстро придумал теорию о том, чем может передаваться информация. В голове Кучеренко из всех его объяснений осталось только слово «солитон» – одиночная электромагнитная волна. Заинтересовавшись, я взял у Кучеренко телефон того физика и позвонил ему. Увы, меня ждало тяжелое разочарование. Изобретатель экзотической теории телепатии давно уже не занимается физикой, а занимается бизнесом, и давно уже всю физику забыл. Если же подходить к проблеме с точки зрения эволюции, а не физики, вот тут у Кучеренко подобие объяснения было. Эволюционно все дистантные органы восприятия сформировались из контактных, зрение и слух возникли из тактильной чувствительности. обоняние из вкусовой. Так шла клеточная эволюция. Клетки лобных долей можно рассматривать как орган контактной чувствительности мозга. И если возникновение сознания не случайность, а закономерный этап эволюции психики, возможно следующий шаг – формирование дистантной способности мышления, то есть способности воспринимать не только свои мысли, но и чужие. В принципе, некоторые намеки на это были уловлены в экспериментах нейропсихологов по формированию навыков. Оказалось, что импульс доходит до нужных нейронов раньше, чем это возможно обычным электрохимическим путем, через синапсы. На деле нейроны в разных разделах мозга включаются в работу практически одновременно. Это говорит о том, что сигнал, видимо, передается полем, то есть практически мгновенно, а не только по проводам. Но если излучение, распространяясь, долетает из одного отдела мозга до другого, то почему оно не может залететь в чужой мозг? То, что человек является генератором электромагнитного излучения, было известно давно. Ничего необычного в этом нет. Человек ведь теплый, а значит он излучает в окружающее пространство, по меньшей мере, в инфракрасном диапазоне. Всем также известно, что живые клетки могут излучать видимый свет. Вспомните о светлячках. Значит, возможно, излучения и в других диапазонах, рассуждали ученые. Сейчас считается, что клеточное излучение – обычный белый шум. А вдруг это не просто белый шум, а вполне даже модулированное излучение? Еще в начале прошлого века в разных странах Европы начали проводиться первые робкие эксперименты по электромагнитным излучениям организма. В Германии Шуман и Зауэрбрук регистрировали низкочастотное электромагнитное поле при сокращении мышц животных и человека. В Италии профессор Катсамали соорудил заизолированную свинцовую камеру, куда помещал невростеников, психику которых возбуждали с помощью гипноза. Электромагнитный фон внутри камеры рос, что фиксировалось профессором с помощью хитрого устройства в виде телефонной трубки. Трубка шумела и потрескивала. Когда же больной успокаивался, успокаивались и шумы. Любопытно, что опыты Кацамалли итальянский диктатор Бенито Муссолини засекретил, посчитав их государственной тайной. Сейчас излучение человека изучают все, кому не лень. В Московском институте радиотехники и электроники РАН, например, разные лаборатории и научные группы охватили практически весь электромагнитный диапазон. Одна группа отвечает за диапазон от нуля до 1 килогерца. Другие группы работают с инфракрасным и СВЧ-диапазонами. Во всех диапазонах человек излучает. Пока никаких особых сенсаций не обнаружено. Фонит и фонит себе тельца. Телепатии в физических лабораториях пока не пахнет. То есть чем передается кучеренковский сигнал от гипнотизера к гипнотизируемому, совершенно непонятно. Возможно, нужно объединить усилия физиков и гипнотизеров. Процесс гипнотизирования – это, по-видимому, просто настройка передатчика на одну волну с приемником. Я не знаю, как передается информация от мозга к мозгу. Но знаю, что сам иногда испытываю при разговорах с некоторыми людьми странное ощущение внутри головы, которое для себя окрестил как «щекотка мозга». А как иначе назовешь? Странное, сладко усыпляющее какое-то ощущение. которая, впрочем, легко контролируется. С одними людьми это ощущение появляется, с другими нет его. Часть 4. Вселенная наблюдателя или физика сознания. Глава 1. Труп Короткова. С питерским физиком Константином Коротковым я познакомился в середине 90-х годов прошлого века на почве его увлечения трупами. Ну, не столько трупами, сколько их свечением в электромагнитном поле высокой частоты. Объясняю подробно. Существует так называемый эффект Кирлиан. В конце 30-х годов супруги Кирлиан из Краснодара обнаружили интересное явление. Если между двумя пластинчатыми электродами, создающими высокочастотное от 1000 до 20000 Гц электромагнитное поле поместить какой-нибудь предмет... то он начнет светиться, излучая во все стороны коронный разряд. Если туда же сунуть фотопластинку, на ней останется изображение этого предмета в световой ауре. Сейчас эта методика носит название газоразрядной визуализации – ГРВ. Вообще говоря, еще до супругов Кирлиан тем же самым занимался знаменитый Никола Тесла. который в конце XIX века с помощью обычного фотографического аппарата делал снимки свечения предметов в высокочастотном поле. А до Теслы аналогичные эксперименты проводил русский исследователь Наркевич Йотко, который свой метод фиксации коронных разрядов назвал электрографией. Выяснилось, что живые предметы дают несколько иное свечение, чем неживые. Свечение живых предметов – лист дерева, палец человека и так далее – зависит от их внутреннего состояния, то есть может меняться. И на этом основана методика медицинского диагностирования болезней. Немецкий врач с несколько неприличной для русского уха фамилией Мандель проанализировал десятки тысяч снимков ауры пальцев у пациентов с известными диагнозами и составил таблицы соответствия. Болезнь – соответствующая ей картинка ауры. Думаю, уже нет смысла писать это слово в кавычках – поскольку из контекста ясно, что к мистической ауре оно не имеет никакого отношения, только к электрическим коронным разрядам. Вообще методик диагностирования в мире полно. Диагноз ставят по пятнам на радужной оболочке глаз, по хим составу волос, по ногтям, по анализу крови, по изменению кожного электропотенциала. Опытные врачи могут поставить диагноз по походке, по внешнему виду больного. В общем, методик много. Почему бы не быть еще одной – по ауре пальца? Внутренние проблемы человека всегда отражаются на его внешности. Нужно только уметь замечать и правильно трактовать эти изменения. Появление пятнышек на зрачках и ногтях, изменения осанки, появление провалов в световом ареоле вокруг пальца. В России созданием диагностических приборов с выводом ауры пальца в режиме онлайн на экран компьютера занимается как раз питерский физик Коротков – Прижимаешь палец к черному стеклушку, и на экране компьютера переливается аура пальца, похожая на солнечную корону во время затмения. Снимок ауры можно ввести в память компьютера и потом отслеживать динамику изменения состояния больного, сравнивая ауры. Сам же компьютер и анализирует изображение на основе методов нелинейной математики. Прикольно. Вообще в мире это направление сейчас набирает большую популярность. Когда я впервые встретился с Коротковым в середине 1990-х годов, он только начинал свой путь и был гол как сокол. А сейчас с помощью аппаратуры Короткова и по его методике делают прогнозы успешности операций в Питерской военно-медицинской академии. Его маленький исследовательский центр разросся до большого. Сам Коротков стал профессором питерского и американского университетов. Только в одном ЛГУ у него восемь аспирантов. И несколько в Америке. Два аспиранта Короткова недавно защитили кандидатские диссертации по методам математического анализа полученных АУР. А вообще по методике Короткова в России уже защищены четыре технических диссертации и 6 медицинских. Плюс три диссертации в Америке. Там же, в США, вышло четыре книги. Сейчас Коротков вплотную работает с модным московским доктором Волковым и профессором Вояковым. Из МГУ. С помощью ГРВ методики Коротков предсказывает успешность выступления спортсменов в соревнованиях. Точность прогноза 80-85% физкультурники так впечатлились, что пригласили Короткова стать замдиректора НИИ физической культуры в Питере. Есть заказ от госкомспорта на внедрение системы во все олимпийские центры России. В общем, он в полном шоколаде. Но самое интересное для вас, конечно, не успехи Короткова в диагностике, а те самые трупы, с которых я начал свою главу. Вы любите трупы-шалунишки. Я вам их дам. Казалось бы, посмертные изменения в теле человека изучены так, что дальше некуда. Известно, что после умирания все процессы в теле происходят по ниспадающей. Идет медленный распад. Падает температура. Появляются трупные пятна, начинается мышечное окоченение, которое через сутки переходит в расслабление. Короче говоря, никаких тебе неожиданных всплесков, только плавное и монотонное падение кривых. Это и естественно. Откуда же быть активности и всплеском, если гражданин умер? Однако Константину Короткову такую странную и не укладывающуюся ни в какие рамки активность обнаружить удалось. Он измерял у свежеумерших людей интенсивность свечения пальцев руки. И был поражен. В течение нескольких суток после смерти трупы вели себя как живые. Исследовательской группой Короткова была обнаружена колебательная активность параметров газоразрядного свечения, которая почему-то особенно активизировалась по ночам. Сказать, что Коротков был удивлен, значит преуменьшить. Когда-то он проводил серию экспериментов по регистрации свечения образцов мяса, как замороженного, так и свежего. Мясо вело себя, как положено мертвому предмету, без всяких аномальных выбросов и колебательных процессов, прогнозируемо, плавно и направленно затухающе, по мере разложения. Ожидалось, что также будут вести себя и трупы. Да и как еще вести себя трупу? Вскакивать и размахивать руками? Так вот, считайте, что трупы вскакивали и размахивали руками. Только делало это не тело, а его световой электромагнитный фантом, который никак не хотел умирать. Лишь на вторые и третьи сутки все успокаивалось, и кривая показывала ровный фон. Выяснилось, что поведение фантома зависит от характера смерти. Если человек умер от старости, кривые электромагнитной активности его клеток ведут себя спокойно, и постепенно затухают к исходу третьих суток. А если смерть была неожиданной, автокатастрофа, подавился пищей, убит, клетки еще долго проявляли активность. Кривая шла вверх по ночам, свечение достигало максимума примерно с 9 вечера до 2 часов ночи. Его интенсивность падала днем и совсем затихала к исходу третьих суток. Но кривая это кривой, а нам гораздо интереснее личное ощущение экспериментаторов. Сотрудники Короткова, проводившие съемки ночных энергетических всплесков, с первой ночи настаивали, что они чувствовали присутствие сущности. То же самое отмечал и сам Коротков. Вот выдержки из его записей. «Я вошел в подвал морга и направился к телу. И внезапно меня словно пронзило электрическим током. Волосы встали дыбом. Я почувствовал приступ страха. Я попытался успокоиться, взять себя в руки». Напрасно, страх не уходил. Сделав измерение, я побыстрее выскочил из помещения. Страх, хотя и в меньшей степени, повторялся до 5 часов утра. Но когда я вошел в подвал в 6 часов, все было спокойно. На следующую ночь ощущение было гораздо слабее. На третью не чувствовалось совсем. Второй эксперимент, ощущения повторились. Эксперимент номер три. Это был труп самоубийцы. Пройдя морг, я спускаюсь еще ниже, в подвал. Каталка находится в дальнем от двери конце подвала, метрах в двадцати от входа. Дохожу уже до середины подвала, когда вдруг чувствую направленный на меня взгляд. Каждому знакомо это ощущение, когда в транспорте или в толпе чувствуешь упирающийся в спину взгляд. Но в толпе можно оглянуться и увидеть источник. Здесь же никого кроме меня нет. И все же присутствие ощущается совершенно явственно. Я дохожу до каталки, включаю аппаратуру. Такое ощущение, как будто кто-то находится поблизости, со стороны наблюдает за всеми моими действиями. Спокойно, но неравнодушно. Почему-то возникает ощущение, что этот наблюдатель находится здесь по праву. В то время, как я попал сюда случайно и неизвестно зачем. Страха нет, но есть ощущение, что я здесь лишний. Закончив измерение, я выключаю аппаратуру и медленно хожу по комнате. Удается установить, что наибольшее присутствие ощущается примерно в середине комнаты, в 5-7 метрах от тела. Наконец я решаю, что большего добиться вряд ли удастся и направляюсь к двери. В этот момент я чувствую направленный в спину взгляд до самого выхода. И только захлопнув за собой низкую металлическую дверцу, понимаю, как устал за эти 20 минут. В целом, впечатления моих сотрудников совпали с моими. Присутствие ощущалось особенно сильно в первую ночь. Днем не ощущалось. Место, где присутствие было наиболее сильно, ни разу не совпало с расположением тела. Как правило, оно было метрах в трех 5 от него. Ощущения и всплески экспериментальных кривых говорят о повышенной ночной активности. Чего? Любопытно, что увлекающийся Коротков проводил даже эксперименты с Аланом Чумаком. Тот из Москвы воздействовал на воду, а Коротков мерил свечение воды. И при воздействии Чумака яркость свечения воды менялась, констатирует Коротков. Константин Георгиевич, прекратите, мне страшно вас слушать. Вы говорите ужасные вещи. Хорошо еще, что нас никто не слышит, а то бы сожгли на костре, прямо во дворе Академии наук. Сто к одному, что официальная наука ваши идеи не приветствует. А что такое официальная наука? Академия наук. Академия наук отнюдь не представляет мнение всех ученых. Академия наук – оплот консерватизма в науке. Была масса случаев, когда академии ошибались. Французская академия когда-то официально отрицала существование метеоритов, потому что небо – не твердь, а газ, атмосфера, и никаких камней на небе быть не может. А крестьянские рассказы о падающих с неба камнях – просто сказки. Американская академия всего за несколько лет до первого полета братьев Райт заявила, что полеты на аппаратах тяжелее воздуха невозможны. Советская академия наук объявляла генетику и кибернетику лженаукой. Так что я бы не стал ссылаться на академии. Наши академики когда-то говорили, что и нелокальные взаимодействия невозможны. Мы, кстати, до сих пор не понимаем, как телепортируется состояние одного фотона к другому. Возможно, это непонимание из той же серии, что и непонимание телепатической передачи информации. Но для нас, честно говоря, главная медицинская серия опытов и спортивные исследования. Здесь у нас все основательно. Официально задействованы солидные научные организации и учреждения. То, что мы делаем по диагностике болезней с помощью ГРВ, ничуть не противоречит основам основ официальной науки. А все эти дистантные воздействия сознания – побочная ветка, увлечение. За телепатию нас только бьют. Кроме проблем, ничего мы с нее не имеем. Кстати, человеческие волосы ведут себя так же, как трупы. Волос живет после того, как его срежешь 5-6 суток, имея при этом колеблющийся сигнал свечения. Так что об открытии физиками души рано говорить. Внимательный читатель наверняка споткнулся о словосочетании «нелокальные взаимодействия». «Глаз ватерпас у тебя, читатель!» «Нелокальщина – это именно то направление, куда я, акипастырь, гоню послушных агнцев-читателей».